Полет, конечно, дело увлекательное и волнующее. Ребятам было немного страшно, но Трикс и Дерик не подавали виду, рисуясь перед Тяной, которая, в свою очередь, не желала уступать мальчишкам. Странно, конечно, было балансировать на метле, неудобно управлять ей, особенно ускоряться и замедляться. Но вскоре все как-то немножко повыклись и полетели рядышком. Будто три безумных алхимика, осуществивших, наконец-то, вековую мечту своего цеха — летательные аппараты тяжелее воздуха. Большую скорость развить не удавалось, ветер уж слишком сильно бил в глаза и норовил скинуть с метлы. Так что летели со скоростью хорошего лошадиного галопа, ну а высоту, не сговариваясь, выбрали умеренную — с трех- или четырехэтажный дом. Трик с Дереком, старавшиеся держаться друг с другом, пусть сухо, но вежливо, — Некоторое время пообсуждали возможности боевого применения мётел. Сошлись на том, что потенциал невысок. Человека на метле легко могут сбить лучники, еще легче волшебники. Можно было использовать и алхимиков с их праздничными фейерверками и запустить перед атакующим противником легкие бумажные пузыри, наполненные горячим воздухом. Но ну, если привлечь к делу хотя бы одного дракона, у человека с метлой не будет ни одного шанса. Зато Тиана... Высказала здравую идею. Молодые девушки и юноши на мётлах могли бы нести курьерскую службу, доставлять быстро, но и задорого, конечно, письма и небольшие посылочки, отвозить в старым и немощным, передавать новости из города в город. Все упирается в мётлы», ответил Трикс. «В старину они были распространены, вся возможная магия для их создания была использована». «Но ведь Эам...» как то заколдовал наши метлы трикс пожал плечами иан великий волшебник хотя очень странный есть в нем какая то тайна черные скалы на которых высилась школа давно уже исчезли вдали под метлами тянулась пустыня бесконечные барханы и дюны песок желтый песок белый изредка чахлые кустики сумевшие дотянуться корнями до воды настоящих оазисов не попадалось сидеть на метле становилось все труднее Трикс уже готов был презреть условности и сесть по-дамски, свесив ноги по одну сторону метлы, но Тиана тоже ерзала все сильнее, пока не ойкнула, едва не соскользнув с метлы. — Всё, хватит, — не выдержал Трикс. — Я не знаю, какой идиот придумал полеты на метле, но мы так убьемся. Верблюд был бы лучше. Я бы его так заколдовал, что понеслись бы стрелой. Ни Дерек, ни Тиана не спорили. Они осторожно приземлились и с облегчением повалились на землю. «Не полечу больше на метле», — твердо сказала Тиана. «Никогда не полечу. Лучше на коне, лучше пешком, лучше ползком, но только не на метле». Никто не возражал. «Нам надо придумать другое средство передвижения», — сказал Трикс. «И как мы его сделаем?» — фыркнул Дерик. «Я же волшебник. Наколдую. Вот только...» — Трикс вздохнул. «Оно должно быть необычным». «Потому что все обычные средства передвижения волшебники уже создавали неоднократно, и эта магия износилась». «И придумать надо побыстрее», — озабоченно сказала Тиана. «А то жарко очень». Солнце впрямь палило с небес все сильнее. «Механический конь!» — предложил Дерик. «Было». «Конь из песка!» — пробовал уже, вздохнул Трикс, не уточняя. «Из костей, из палок!» Трикс помотал головой. Что-то необычное. Были кони, быки, ослы, гигантские скаковые кузнечики. Все уже было. Да и нет здесь палок, кроме метел. А кости... Кости только наши будут. — Просто повозка? — робко спросила Тиана. — Самобеглая повозка. — кивнул Трикс. — Тоже было. — Да из чего ее делать? Песок рассыплется. — Ну, если подумать, то в песке, наверное, тоже есть железо. — сказала Тиана. — Просто его меньше, а под песком какая-нибудь глина есть. — Да хоть бы мы сидели на руднике с рудой, — развел руками Трикс. — Знаешь, сколько волшебников сооружали самодвижущиеся повозки? Эта магия исчерпана. — Но они сооружали повозки, движущиеся силой магии, — сказала Тиана. — А если ты соорудишь повозку магией, а двигаться она будет естественными причинами? Трикс поразмыслил. В принципе, вещь, сотворенная магией, вполне может приводиться в движение чем-то другим. Известен случай, когда добрая фея, тут он вспомнил Аннету и вздохнул, пожалела бедную девочку-посадомойку и соорудила ей платье из половой тряпки и роскошную карету из тыквы, в которую запрягла превращенных в лошадей мышек. Девушка, благодаря этому нехитрому волшебству, сумела проникнуть на благотворительный новогодний бал. Там очаровала принца и уж почти было женила на себе. Вот только король резко воспротивился неравному браку. После серьезного разговора с королем посудомойка согласилась удовлетвориться придорожной таверной и пятью золотыми годового вспомоществования. Ну, а принц, когда слегка опомнился, стал очень послушным и примерным сыном. В общем, все кончилось хорошо. У нас же нет мышей, чтобы превратить их в лошадей или верблюдов. Вообще никакой живности нет. а если повозку будет двигать ветер трикс послюнил палец и поднял вверх ветер был слабый и непопутный надо мыслить смелее неожиданно сказал дерик что еще может двигать повозку какая стихия кроме ветра воды здесь нет вздохнул трикс земля по природе своей малоподвижна огонь а что жечь то будем в пустыне полно черного масла подсказал Дерик. «Я пока к школе пробирался, несколько раз целые поля видел, где оно из-под земли выступило. Мне проводник сказал, что оно горит хорошо. Его даже в светильниках используют. Только копоти много». Триг взял метлу и, выбрав участок пустыни поровнее, принялся чертить схему. «Ну, допустим. Вот у нас повозка железная на четырех колесах. Колеса провалятся в песок», заметил Дерик. «Сделаем их широкими». И сиденье, подсказала Тиана. Не стоять же нам? А сверху тент, вздохнул Дерек, вытирая пот. Теперь главное, как огонь нас будет двигать. Ракеты летают из-за огня, задумчиво сказал Трикс. Если между колесами закрепить большую ракету, в которой будет гореть черное масло. Как чересчур! вздрогнул Дерек. А если проще сделать? «Пусть масло горит в прочном железном сосуде, а дым от сгорания толкает рычаг, который толкает колеса!» «Ну, как это рычаг сможет толкать колеса?» — удивился Трикс. «Вот смотри!» Мальчишки увлеченно принялись чертить на песке. Датьяна доносилась. «Два сосуда с рычагами! Нет, четыре!» «Пусть восемь! Хорошо, восемь! А тут шестеренки! Как в часах, только больше!» «И рычагом можно менять шестеренки! Тогда скорость будет то больше, то меньше!» «А если не шестеренки?» «Вот такой конус, на нем ремни, мягче будет ход, и ремень сам станет сползать». «Муфту, муфту сюда надо!» «Ты что, хочешь, чтобы привод был на задние колеса?» «Ну а что, на передние, что ли?» «Кто же запрягает лошадь позади телеги?» «У нас не телега. Тогда пусть привод и на задние колеса, и на передний. А здесь светильник, чтобы масло ночью путь освещало. Два!» Палкой я управлять не стану. Давай колесо сделаем, как штурвал на корабле. А как к ходу прибавлять? Тут педаль с заслонкой, чтобы масло текло сильнее, а тут тормоз сделаем, он будет коси прижиматься. И когда шестеренки меняешь, надо их от рычагов отводить. Третья педаль нужна. А ветер в глаза будет бить? Стекло же из песка делают. Песка тут навалом. Пусть у нас впереди будет стекло. Почему только впереди? С боков тоже и сзади. «Место для мётел надо оставить!» С некоторым удивлением Тиана поняла, что увлеченные общим делом мальчишки внезапно стали очень похожи, словно настоящие кузены, а не названные. Она терпеливо дождалась, пока Трикс с Дериком закончили обсуждение и, отойдя в сторонку, потрясенно разглядывали нарисованную на песке самоходную телегу. «Мальчики?» — попросила Тиана. «Что?» — спросил Трикс рассеянно. «У меня одна просьба есть». — Говори. — Пусть она будет розовой. «Чего — Чего? — возмутились хором и Трикс, и Дерик. — Черная! воскликнул Дерик. «Белая — Белая! — гневно сказал Трикс. Тиана укоризненно смотрела на них. «Ладно — Ладно, — вздохнул Трикс. — Не по-моему, не по-твоему. Пусть будет так, как Тиана хочет. Он набрал воздух и с отвращением выдавил. — Розовая! — Девчонки, — согласился Дерек, передернувшись. — Ладно. Давай колдуй. Поглядим, что у тебя получится. Трикс покачал головой. — Нет, рано. Имя. Мне нужно имя для повозки. — Милосердие, — предложила Тиана. «Чего — Чего? — возмутился Трикс. — С какой стати? — Ну, она же облегчит нам дорогу. А еще имя такое есть красивое. «Девчачье имя!» «Нет, на цвет я согласен, но имя должно быть другое!» «Сами тогда придумывайте», — обиделась Тиана. «Хорошее имя. Любой был бы счастлив в такой повозке». «Повозка для людей!» — предложил Дерик. «Или просто народная повозка!» «Ага!» «Ничего», — кисло поддакнул Трикс. «Народная повозка». «Хорошо, но хочется чего-то...» Он задумался, и Тиана, и Дерик послушно ждали, признавая право волшебника назвать свое творение. б — сказал Трикс. «А что это значит? Большая, механическая, волшебная». «Здорово!» — честно признал свое поражение Дерик. «Мне нравится!» Тиана, похоже, все равно осталась недовольна, но спорить не стала. Ну а Трикс, раскинув руки, что, на его взгляд, очень походило для колдовства, — И запрокинув голову, тоже выглядело хорошо, вот только солнце жарило сквозь веки, стал колдовать. Сокрытые в песках пустыни элементы высвободились и пришли в движение, складываясь в невиданный доселе экипаж. Просторный, на широких больших колесах, с удобными сиденьями, с фонарями для темноты и стеклами от ветра, но самое главное, с затейливым механическим устройством, Где сгорающее черное масло движет колеса посредством хитрой механической передачи, которую волшебник хорошо представляет, но в деталях описать не берется. Цвет, страшным шепотом сказала Тиана. И ярко розового цвета! рявкнул Трикс, после чего открыл глаза. Перед ними стояло нечто.